Глава 18. Что и требовалось доказать. Как поверить в чушь? Тысяча процентов годовых? Думай против себя. Пусть идеи умирают вместо нас, предатели Деда Мороза. Когда вы задаете вопрос, важно, чтобы ответ не был известен заранее. Если вы пытаетесь в чем-то разобраться и у вас есть идея, будьте к ней безжалостны. Обычно люди ищут подтверждающих свидетельств, а не опровергающих. Поэтому обычно ошибаются. Действуйте наоборот. Старайтесь опровергнуть свои теории. Думайте против самих себя. Сильное мышление – тренированный безжалостный убийца-гипотез. Своих гипотез, не чужих. С чужими пусть чужие и разбираются. Большая часть моих гипотез умрет, но останется то, что надо. Можно считать, что так мы закаляем идеи. Умрут в процессе туда и дорога. Склонность искать только подтверждающие свидетельства называется confirmation bias и считается вредной привычкой. Казалось бы, что может быть проще? Спрашивать непредвзято и честно, но люди не были бы людьми, если бы не усложняли в этом месте. Этим занимаются практически все, даже те, кого специально предупредили. Это слишком в природе вещей. Как именно это происходит? Допустим, человек заболел. Некто, вызывающий доверие, посоветовал ему странный дорогой способ лечения. Поскольку доверие уже есть, а болезнь замучила, очень-очень хочется в это верить. Допустим, друзья переживают за больного и советуют. Ты хоть в интернете почитай, что люди-то говорят. И наш герой честно отправляется в интернет, но в интернете, как известно, есть все. Странный дорогой способ. Пробовали тысячи раз, и кому-то помогло. Если пробовать тысячи раз, поможет что угодно, хоть кукарекать по ночам. Кому-то нет. Но поскольку уже есть доверие и уже составлен план, наш больной сейчас не исследует вопрос, а хочет по-быстрому завизировать решение. Чистен он лишь первые секунды, когда открывает браузер. Дальше он идет на сайт поклонников Чудо-способа, дальше кликает на ссылки, которые видит там. Все отзывы восторжены. Дальше он смотрит еще несколько форумов. Как только чтение начинает доставлять неудобства, народ клянет шарлатанов и говорит, что стало хуже, оно сворачивается. Как только чтение начинает радовать, в него углубляются. Мозг довольно быстро начинает понимать, где ему сейчас будет радостно, а где нет, и кликает уже только туда, где получит положительные эмоции. В итоге за вечер можно отчитаться. Все проверено. 17 из 20 способ работает. Но если бы исследовали как надо, то быстро бы поняли – нет, ничего не работает. А как надо? Во-первых, сайты бенефициаров, тех, кто получает деньги от продажи способа, вообще не имеют права голосовать. Совершенно неважно, что там пишут. Как бы ни был плох способ, его продавцы найдут, как написать хорошо. Не имеют значения ресурсы, связанные с бенефициарами. Не имеет значения, что пишут «сумасшедшие неофиты». Здесь важнее не существительное «неофиты», а прилагательное «сумасшедшие». В переносном смысле, конечно. Но видно, когда люди изучали вопрос, в том числе на своей шкуре, а когда просто уверовали. Строго говоря, право голоса имеют только независимые компетентные источники. Те, кто принял бы любой результат, и те, кто понимает разницу между «работает» и «не работает». Если один случай у нас оправдывает теорию — то можете лечить любую болезнь кукареканьем по ночам. Один раз после этого проходит что угодно, даже рак. И вот если среди таких источников ваш способ не вызывает симпатии, то это почти приговор, не подлежащий обжалованию. Туда не надо. Сэкономьте кучу денег и год времени. Но наш герой, даже потеряв все, это может ничего не понять». Он сможет найти достаточно положительных свидетельств, если ему очень хочется. Даже если сам является свидетельством отрицательным. В каком-то смысле положительные свидетельства вообще почти не заслуживают внимания. Как бы ни была плоха теория, кто-то и что-то всегда будет за нее. Ищите именно отрицательные свидетельства и смотрите, насколько они весомы. Сильный довод за теорию, например, когда против нее выступают лишь очевидные фрики с очень слабой аргументацией. Зачастую лучшее положительное свидетельство – это слабость отрицательных или их отсутствие. Второй пример чуть сложнее. Например, мы ищем способ, как заработать денег на бирже. Сначала новичок тыкается во все стороны, ищет каких-то советов компетентных товарищей, Рано или поздно понимает, что в трейдинге, например, зарабатывают преимущественно МТС – механические торговые системы, то есть какие-то формализованные алгоритмы, а не селезенкой чую нефть поднимется. Не напрягайте селезенку, ищите алгоритм. Понимание этого – первый шаг. Условия необходимые, но недостаточные. Чтобы разобраться, работает ваша Алго или нет, вам нужно как минимум иметь код торговой программы, биржевые котировки за прошлые годы и поставить эксперимент. Заработала бы ваша алго в те годы. В специальных программах такие эксперименты ставятся очень быстро. И здесь начинается самое сложное. Очень легко, имея прошлые данные, заработать на истории хоть тысячу процентов годовых. Если не верите, попробуйте. На истории это получается у любого. Дело, конечно, в переподгонке. Есть миллионы способов оформить ваше алго. И какие-то способы на тех или иных данных будут зарабатывать чисто случайно. Идиотский алгоритм вроде «покупай доллар за рубли в 13.13 .13 по Москве и продавай ровно через 666 минут» золотил бы вас, например, в 2014 году, что не делает его менее идиотским. Мы взяли пример, с которым все сразу понятно, но поверьте, большинство алгоритмов, кажущихся рабочими, плохи на практике. Вопрос, как вычленить нормальные способы. Проверить можно только на прошлых данных, будущих у тебя нет. Но мусорные алгоритмы тоже работают на прошлых данных и таковых большинство. И вот здесь либо ты побеждаешь confirmation bias, либо теряешь деньги. Надо изо всех сил работать против своей идеи на стадии тестирования. Крутить так, проверять эдак, изменять параметры тестирования, изменять временные отрезки, выдвигать всеразумные, а можно и неразумные аргументы. Почему это бред и не будет работать? Нужно вести себя так, как будто тебе платят прямо сейчас за опровержение гипотезы. Твоей дорогой выстраданной гипотезы. И если сейчас ведешь себя так... Тебе действительно заплатят. Когда из десяти твоих идей в реальные торги пойдет лишь одна. Остальные должны умереть на стадии тестов. Трейдинг труден именно потому, что противоречит природе человека. Для нормальной психики это некомфортное занятие — думать против себя. Но естественный отбор все равно совершится. Вопрос в том, где именно и когда. Либо гипотезы умрут внутри твоей головы на стадии исследования, либо они умрут в реальных торгах вместе с твоими деньгами. Убивать гипотезы даже важнее, чем их создавать. Последние пять лет я жил в основном с того, что лучше среднего занимался именно этим. Еще один пример. У всех нас есть политические взгляды. Даже если их нет, стоит завести разговор, как выяснится, что они все равно есть. И по этому поводу люди часто спорят. Грустная история повторяется. В большинстве дискуссий люди начинают с того, что сначала делают вывод, а потом ищут подтверждение. Ищут подтверждение, то есть натягивают на него мир. Мир трещит по швам, но их это не смущает. Приступая к дискуссии, почти никто не допускает, что вот сейчас мы разберемся. Нет, дискуссия — это как маленькая война. Искать в ней отрицательные свидетельства против себя — «Значит переходить на сторону врага. Заняв какую-то позицию, далее ищут только положительные свидетельства. Но это конец процесса познания. Начинается какой-то другой процесс, действительно больше похожий на холодную войну, чем на поиск лучшего знания из возможного. Начало дискуссии — это как бы сигнал. «Все, сейчас я не думаю. С чем пришел, то и есть». Можно счесть, что тогда нормальное мышление должно совершаться в паузах. В публичном пространстве — ладно, мы защищаем точку зрения вместо того, чтобы улучшать. Но наедине с собой можно по-честному. Увы, обычно уже нельзя. Мы привыкли. Режим дискуссия как бы продолжает работать, когда люди остаются одни. Вместо того, чтобы узнать, мы уже знаем и готовы узнать новое лишь о том, почему мы правы. Можно сказать, люди привязываются к идеям, считают их частью себя. А зря. Идеи на то и существуют, чтобы умирать вместо нас. Именно это и есть эволюции в фазе рациональной культуры. Когда-то эволюционные существа имели лишь один способ проверить свое знание — неизменно прожить его в своем теле и, если так сложится, умереть из-за него. У мышей и кроликов не было выбора, а у нас есть. Но если мы чересчур привязываемся к своему знанию, мы выбираем стиль кролика. Казалось бы, почему? Чтобы не предавать себе. но то, что предается, это не мы. Мы как раз то, что должно совершать эту процедуру, следуя своей природе. Точнее говоря, лучшему из возможных вариантов своей природы. Все рациональные существа – предатели своих идей. Мы начали предавать, некогда тринув веру в Деда Мороза, и дальше понеслось. Большинство взрослых людей в России, например, успело побывать как минимум в пионерах. И почти все мы предали клятву юного пионера. Там было что-то о деле Ленина и коммунистической партии. Где сейчас мы? И где дело Ленина? И ничего страшного. Так давайте продолжим. В нашей жизни, кем бы мы ни были, все еще хватает... Дел Ленина и Дедов Морозов. Если бы идеи могли чего-то хотеть, они хотели бы того, что происходит, естественного отбора. А это значит не служить своим идеям, а менять их. А если так уж не терпится чему-то служить, выбирайте господинам не конкретную большую идею, а эволюцию знания в целом. Лучше служить напрямую королю, чем графу.